Если бы меня не заботили поиски Ангелины, я бы, кажется, всю жизнь купался в этом воровском раю. Но эти поиски мучили меня, словно больной зуб. Оставив в стороне интуицию, я попробовал научные методы. Арендовав лучшие из существовавших компьютеров, я загрузил в него целую библиотеку и поставил перед ним кучу проблем. В процессе этого пожирающего киловатты энергии дела Я стал специалистом по экономике Фрайбурга, но ни на шаг не приблизился к нахождению Ангелины. У меня не было никаких идей, где искать следы ее деятельности. Машина выдала массу рекомендаций по улучшению управления экономикой Фрайбурга, но исследования показали, что в этой области Ангелины нет. Казалось очевидным, что король Виллем IX является действительным центром управления планетой. Комплексное исследование Вилля, его семьи, их внутренних взаимоотношений, вскрыло один скандальчик, но не Ангелину. Решение этой проблемы сломило меня, и я начал топить свое горе в бутылке очищенного спирта. В это время я буквально варился в алкоголе. Именно паралич моих нервных аксонов и был источником идеи. Те, кто утверждает, что думают в подпитии лучше, чем трезвые ослы. Но тут был совершенно другой случай. Я чувствовал, а не думал. И моя злость на ее исчезновение приоткрыла сосуд моего высшего интеллекта. Я мял подушку, вызывая в своем воображении ее поступки и в конце концов закричал: Она просто ненормальная. Когда я упал в постель, все кружилось в нескончаемом хороводе, и я пробормотал: "Несомненно, ненормальная. Я сам должен стать чокнутым, чтобы вычислить ее следующий шаг". На этом мои глаза закрылись, и я заснул. Последние слова, упав на мозговое вещество, стали тонуть и пройдя через пропитанные алкоголем слои, добрались, наконец до слоя трезвого. Когда они стукнулись о дно, я полностью проснулся и сел в постели, пораженной страшной правдой. Потребуется вся моя сила воли и еще немного, чтобы сделать это. Если я хочу найти ее, мне нужно стать сумасшедшим.